При перпендикулярном падении световой волны на плосковыпуклую линзу образуются когерентные волны. А линии постоянной толщины о воздушные прослойки представляют собой окружности. Зная радиус поверхности линзы, можно вычислить, на каких расстояниях волны определённой длины гася друг друга. Используя эти сведения, можно вычислить длины волн.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 Оне использование интерференции света основано на действии интерферометров и интерференционных спектроскопов. Интерференцию поляризованных лучей широко применяют в минералогии для определения минералов и горных пород, а также для обнаружения и исследования напряжений и деформаций в твёрдых телах и для создания особо узкополосных светофильтров и прочее. Интерференция используется для проверки качества обработки поверхности и просветления оптики. Данное явление находит широкое применение в современной технике. Одним из таких явлений стало создание просветлённой оптики. Отполированная поверхность стекла отражает примерно 4% падающего на неё света.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 Для уменьшения световых потерь в оптических приборах все стеклянные детали, через которые проходит свет, покрывают плёнкой с показателем преломления, который меньше показателя преломления стекла. Толщина плёнки равна четверти длины волны. А другим применением явления интерференции является получение хорошо отражающих покрытий, необходимых во многих отраслях оптики.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 Если же несовершенство поверхности достаточно велико, то интерференционные полосы узкие и по их форме легко заметить, какие участки отступают от заданной формы. Этот метод контроля позволяет заметить отступления от заданной формы с точностью до 0,1 микромиметра. Дифракция волн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 В 1802 году Юнг, открывшее явление интерференции света, провёл опыт по дифракции света. В непрозрачной ширме он проколол булавкой два маленьких отверстия Б и С на небольшом расстоянии друг от друга. Эти отверстия освещались узким световым пучком, прошедшим в свою очередь через малое отверстие А в другой ширме. Этот новый способ проведения опыта определил успешный исход мероприятия. Интерферируют только когерентные волны. А возникшая в соответствии с принципом Гюйгенса сферическая волна от отверстия А возбуждала в отверстиях Б и С когерентные колебания. Вследствие дифракции от отверстий Б и С выходили два световых конуса, которые частично перекрывались. В результате интерференции световых волн на экране появлялись чередующиеся светлые и тёмные полосы. Закрывая одно из отверстий, Юнг обнаруживал, что интерференционные полосы исчезали. Именно с помощью этого опыта впервые Юнгом были измерены длины волн, соответствующие световым лучам разного цвета. Предложил опыт в этом направлении французский физик Огюстен Френель. Он построил количественную теорию дифракции, дополнив принцип Гюйгенса. Принцип Гюйгенса-Френеля является основным постулатом волновой теории, описывающий и объясняющий механизм распространения волн. Принцип Гюйгенса-Френеля является также развитием принципа, который ввёл Христиан Гюйгенс в 1678 году.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 Интерференция волн от вторичных источников, расположенных на этой поверхности, определяет амплитуду в рассматриваемой точке пространства. Расчёты позволили понять, каким образом свет от точечного источника, испускающего сферические волны, достигает произвольной точки пространства.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 Решётка. На принципе дифракции света основывается устройство важного оптического прибора дифракционной решётки. Дифракционная решётка представляет собой совокупность большого числа регулярно расположенных штрихов или щелей, нанесённых на некоторую поверхность. Число штрихов может доходить до нескольких тысяч на 1 мм. Чаще всего используются отражательные решётки, где штрихи нанесены на зеркальную или же металлическую поверхность, и наблюдение ведётся об отражённом свете. Сумму ширины А одной щели и ширины Б одной непрозрачной полоски между щелями называют периодом решётки, который обозначается буквой D. Таким образом, D равняется сумме А и Б. Значение углов фи, определяющих направление на дифракционные максимумы спектра, получаемого с помощью решётки, находится из равенства: период решётки d, синус фи равняется k, умноженному на длину волны лямбда, где k равен 0, 1, 2 и так далее. Между максимумами расположены минимумы освещённости.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 И если прищурившись посмотреть на яркий источник света, то можно увидеть радужные цвета. Решётка разлагает свет в спектр и позволяет очень точно измерить длины световых волн.